Интересно, где-нибудь в моем мире остались такие огромные леса с деревьями, которым не меньше тысячи лет, с тропинками, протоптанными не грибниками, а дикими животными? Может, где-то и есть, но я не видела. Наверное, именно так выглядят джунгли. Когда мы еще сидели на полянке, солнышко, пробивающееся сквозь листву, даже немного припекало. Но чем дальше продвигались вгубь леса, становилось прохладнее и темней. Деревья росли чаще, и некоторые ветки норовили закрыть нам путь, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, так как мне почему-то стало немного страшновато. И я вспомнила старую поговорку «Где-то над нами куковал кукушка». «Кукушка, кукушка, скажи, сколько жить мне осталось?» а В ответ я услышала «Кук-кук!» И бедная пташка свалилась к нашим ногам, пронзенная стрелой. Мурашки пробежали по коже. Кул-кук — это значит два с половиной года, две с половиной минуты или две целых пять десятых секунды. Фройси стояла ни жива, ни мертва. Даже несмотря на то, что стало темновато и солнышко все хуже пробивалось через густые ветки деревьев, ее лицо приобрело до того бледный оттенок, что, как мне показалось, даже светилось. Она прижала свои тонкие ручки к груди и боялась дышать. Глаза были устремлены на бедную птичку. У меня вид не лучше. Внутренний голос подсказывал, что надо срочно бежать, но здравый смысл издевательски спрашивал. Куда? Как ночные призраки из-за деревьев появились дюжие мужики с дубинками. Они шли, играя обрубком дерева, по-другому это не назвать, как зубочисткой. При этом не очень-то любезно ухмыляясь. Мылись они, наверное, в последний раз лет так, 20-30 назад. При рождении. Находясь еще на порядочном расстоянии, я уже почувствовала аромат помойки. У нас в городе ходила такая шутка, что когда едешь в метро...